Часть вторая. Квадрат Вишну и Лакшми, в котором культурные коды отделяются от законов природы. Квадрат с его острыми краями самое искусственное из всех форм. Нарисованный внутри круга Вселенной, он лучше всего отображает культуру. У разных культур разные ценности, поэтому квадрат культуры может быть повёрнут по-разному, но он всегда будет вписан в круг. существование всех культур, какими бы разными они ни были, зависит от природы. Вишну Вишну изображают в виде воинственного бога синекожий, в золоте и шелках, с гирляндой лесных цветов на шее, который держит в четырёх руках рак из раковины, возвещающий миру о его присутствии. диск, символизирующий ритм жизни, булаву, который наказывают нарушители закона, и лотос, награду тем, кто законы соблюдает. Вишну покоится на змейных кольцах до тех пор, пока разброд в мире не вынуждает его сесть на орла и лететь в битву, чтобы восстановить порядок. Змеи Вишну символизируют стабильную землю, регулярно обновляющуюся с течением времён года. Орёл Вишну Это шквальный ветер перемен, переворот, который возвращает надежду. Орёл и змей всегда будут враждовать между собой. Вишну это бог, который упорядочивает мир. Вишну задаёт природе ритм, чтобы все перемены в Брахманде были предсказуемыми и следовательно терпимыми. Вместе с ритмом появляются подъёмы и падения. Таким образом, для Вишну богиня предстаёт в двух обличьях: Лакшми желанная и алакшми нежеланная. Лакшми это изобильный и благодатный подъём природы: день, растущая луна, прилив, весна, дожди и урожай. Алакшми это бесплодный, неблагоприятный природный упадок: ночь, убывающая луна, отлив, жара, засушливое лето и лютые зимы. Вишну также украшает природу, чтобы поддерживать культуру. Находясь в пространстве культуры, человек не занят исключительно вопросами выживания и может реализовать свой потенциал. Он может производить материальные блага и творить искусство. В обществе неизбежно появляются правила и нормы, роли и ответственности, ориентиры, которые придают жизни направление, и стандарты, которые определяют иерархический порядок. На вершине иерархии находится Лакшми, всё, чем общество восхищается. Внизу находится Алакшми, всё, что обществу неприятно. Лакшми, унизанная драгоценностями и одетая в красные одежды, сидящая на лотосе с горшком, переполненным зерном и золотом, Лакшми богиня удовольствия, процветания и власти, которые культура извлекает из природы. она очаровательна и капризна чтобы оставаться подле неё нужно постоянно бороться за это место белые слоны редкие и ценные животные приветствуют её подношениями воды рядом с ней сидит её сестра близнец алакшми богиня бедности нужды и несчастья которая уханьем совы заявляет о своём присутствии глава 4 Бесконечные битвы девов и асуров. Этот раздел проливает свет на оценочные суждения, которые приходят вместе с культурой и утверждают, что благодатные аспекты природы, всё, что находится внутри квадрата, обладают ценностью, а всё, что находится за пределами квадрата, достойно порицания и должно быть отвергнуто. Тема битвы между девами и асурами красной нитью проходит через индуистскую мифологию. Асуры в индуистском мире неисправимые возмутители спокойствия, которых девы должны регулярно побеждать. Сунда и Упасунда. Сунда и Упасунда братья асуры, которых невозможно было победить до тех пор, пока они сражались бок о бок. Они выгнали девов из небесного города Амаравати и стали хозяевами трёх миров. Зная, что силой их одолеть невозможно, девы прибегли к хитрости. Они отправили касурам самую красивую апсару, Тилоттаму, чтобы та их соблазнила. Стоило брать ему увидеть прелестное юное создание, как они захотели сделать её своей царицей. Тилоттама сказала: я буду принадлежать только одному из вас, тому, кто сильнее. Оба брата отчаянно хотели заполучить её. Не желая отказываться от телоттымы, они стали драться друг с другом. Удары сыпались градом, но братья были одинаково сильны. В итоге оба рухнули замертво у ног телоттымы. Девы от радости пустились в пляс. Махабхарата И асуры и девы взывают к богу в своём желании одержать верх. Обычно история начинается с того, что какой-нибудь асура молит бога о бессмертии. Бог отказывается дать такое благословение, поскольку все живые смертны. Тогда асура просит о благословении, которое сделало бы его практически неуязвимым, а значит, практически бессмертным. Получив такое благословение, Асура нападает на девов и изгоняет их из Амаравати. Затем уже девы молят бога, чтобы тот помог им удержать победу над асурами либо силой, либо хитростью. Таким образом, бог в ответе за сменяющиеся друг друга победы и поражения сторон в битвах, которые ведут между собой девы и асуры. Хаягрива. Асура с лошадиной головой по имени Хаягрива. Однажды воззвал к Брахме и попросил у него бессмертия. Когда в этом благословении ему было отказано, он попросил, чтобы одолеть его могло только существо с лошадиной головой и тоже носящее имя Хаягрива, что значит лошадиная шея. Во всех трёх мирах такого создания не было, и никто не мог победить Хаягриву. Через некоторое время Хаягрива украл Веды, книгу, в которой содержится вся мудрость вселенной. тем самым он приговорил все три мира. Девы не знали, что делать. Они пошли к Брахме, который посоветовал им обратиться за помощью к Вишну. Когда девы пришли к Вишну, они увидели, что он спит, положив подбородок на лук. Девы обратились в термитов и подгрызли тетиву, и лук разогнулся с такой силой, что отрубил Вишну голову. Чтобы спасти Вишну, девы принесли в жертву лошадь И воздрузили её голову на шею Вишну. Так Вишну преобразился в существо с лошадиной головой. Девы нарекли его Хаягривой и стали умолять одолеть Асуру Хаягриву. Вишну вызвал Хаягриву на поединок, поразил его своей булавой и вернул в веды миру. После чего Брахма вернул Вишну прежнюю голову. Сканда Пурана. Вараха Однажды асура Хираньякша утащил Суфу под воду. Богиня Земли взмолилась о помощи, и её мольбы достигли ушей Вишну, который принял облик кабана по имени Вараха, погрузился в море и убил Хираньякшу. После чего водрузил землю себе на пятачок и поднял её на поверхность. Когда все всплыли, бог-кабан обнял богиню Землю, отчего появились долины и горы. Он погрузил свои блестящие клыки в её тело, отчего её плодородные почвы породили растения всех видов и форм. Облик, который бог принимает, чтобы победить Асуру, изменяется от истории к истории. Для вайшнавов это обычно инкарнация Вишну, такая как Вараха. Для шаивов это либо сам Шива, либо кто-то из его сыновей, Картикея, Аяпан или Ганеша. В преданиях шактистов девы обращаются к богине, в то время как и Вишну, и Шива оказываются неспособными справиться с асурами. Дурга убивает Махишу. Махиша, царь асуров, получил от Брахмы благословение, благодаря которому ни животное, ни растение, ни мужчина, ни демон, ни бог не могли его убить. Вооружившись таким образом Махиша стал теснить девов из их небесной обители. Они отправились к создателю Брахме, который отправил их к Вишну, который отправил их к Шиве. Шива велел всем девам выпустить свои силы и воплотить их в единую сущность, в которой будет заключена вся их мощь. Каждый из девов выпустил свою энергию в виде пламени. Они слились в единый слепящий огонь. из которого появилась величественная воительница по имени Дурга с восемью руками, умчавшаяся на битву, восседая на спине льва. Махиша влюбился в неё и захотел взять в жёны. Он отправил своих посланников с предложением руки и сердца, но в ответ услышал только, что Дурга выйдет замуж за того, кто одолеет её в бою. Махиша отправлял многих воинов, чтобы они привели её силой. Надурга убила их всех. Наконец, Махиша сам напал на неё. В бою он принимал облик различных зверей: льва, слона, буйвола. После великой битвы, длившейся 9 ночей, Дурга пронзила его трезубцем. Ей это удалось потому, что Махиша не удосужился попросить защиты от женщин. Маркандея Пурана Мир, который наступает после поражения Махиши или любого другого асура в данном случае, это лишь передышка. Через некоторое время появляется новый асура, и цикл битв и побед снова повторяется. Война неизбежно следует за миром и наоборот. В том, как верх одерживают то асуры, то девы, есть некий ритм. Никто из них не может быть побеждён окончательно, противники равны по силе. Это наводит на мысль, что асуры необходимы этому миру. Без них равновесие бы нарушилось. Бог никогда не уничтожает асуров, их только ставит на место. В индуистском мире асуры живут под землёй в золотом городе Хираньяпури. Девы живут в небесном городе Амаравате. Пространство между ними это поле битвы. Тривикрама. Вишну, обратившийся в великана и покоривший все три мира, зовётся Тривикрама. Царь Асуров Бали, изгнанный под землю, показывается каждый год во время сбора урожая. В Керале его возвращение отмечается праздником Онам, а в северной Индии торжеством Дивали, праздником огней, во время которого Лакшми входит в дома. Любопытно, что все праздники урожая связаны с поражением асуров. Дассера отмечает убийство Махишидургай. Дивали смерть Нараки, которую тот принял от рук Кришны, и поражение, которое Бали потерпел от Тривикрамы. То, что смерти асуров, связанных со сбором урожая, не совпадение. Будучи хранителями Сангдживани-видьи, асуры восстанавливают земное плодородие. Только убив Асуру и собрав урожай, можно получить земные дары. В следующей истории Бали поступает великодушно, но его присутствие над землёй нарушает равновесие в трёх мирах. Порядок восстанавливается только после того, как Вишну изгоняет его под землю. Три шага карлика. Царь Асуров Бали одержал победу над дэвами и стал повелителем трёх миров. Все его полюбили за великодушие. Девы, захиревшие после поражения, пришли к Вишну, который сказал: "Великодушие Бали его уничтожит". Вишну явился к Бали в облике карлика и попросил в дар земли в 3 шага. Бали, не раздумывая, согласился. Карлик в ту же секунду обернулся великаном. За два шага он покрыл небо и землю. Третьим шагом Он вдавил Бали обратно под землю. Ваманапурана. Связь Асуров с подземным миром, Суражаем, великодушие Бали само по себе и тот факт, что их город сделан из золота, говорят о том, что Асуры считаются хранителями богатств. Все богатства, растения, животные или минералы по умолчанию происходят из земли. Даже резиденция Лакшми, богини богатства, находится в Патале. подземном царстве. Девы высвобождают подземное богатство, которое хранят асуры. Сурья, бог солнца, своим теплом и светом манит растения расти вверх, к небу. Чандра, бог луны, вызывает приливы и отливы, помогая добывать всю рыбу и соль. Индра, бог неба, мечет молнии, заставляя усонные облака проливаться дождём. Ваю, бог ветра, стирает горы, высвобождая тем самым реки. Огни, бог огня, плавит камни и высвобождает металлы. Все вместе они вытягивают лакшми на поверхность. И хотя девы могут высвобождать и распределять богатство, они не могут их производить. Этой привилегией пользуются асуры, чей жрец Шукра владеет Сандживани Видьей, тайной воскрешения мёртвых. Он умеет оживлять убитых девами асуров, восстанавливать плодородие земли, обобранной девами во время сбора урожая. Так что асуры и девы не просто враги, они дополняют друг друга в цикле жизни. Индра. Индра ездит на белом слоне и мечет молнии, от которых тяжёлые кучевые облака проливаются дождём. Таким образом, Индра является правителем неба и вызывает дождь. Его слон это белое облако, которое появляется после муссонов. В честь его победы красная земля расцветает зелёными растениями. Полнаводные реки, обильный урожай и прохладный осенний ветер всё это военные трофеи Индры, которые тот силой забирает у асуров. Но потом Индра празднует победу придаётся удовольствием и всё теряет. Так что битву приходится играть заново каждый год в вечном цикле обновления и плодородие. Считается, что асуры обладают наибольшей силой в то время, когда солнце перемещается на юге из дома рака в дом козерога, когда дни становятся короче, а ночи холоднее. Их могущество увеличивается на убывающую луну. Асуры сильнее ночью. Периоды могущества девов и асуров вместе составляют целый год, целый месяц и целый день. Сравнение девов и асуров. Девы это дети Кашяпы от Атадити, асуры дети Кашяпы от Дити. Гуру девов Брихаспати, персонификация Юпитера. Гуру асуров Шукра, персонификация Венеры. У Брихаспати два глаза, поэтому он уравновешенный и символизирует рациональный образ мыслей. У Шукры один глаз, поэтому он неуравновешенный и символизирует творческую интуицию. Девы живут на небесах, асуры живут под землёй. Девы в силе с зимнего солнцестояния до летнего солнцестояния, когда дни становятся длиннее и теплее. Асуры в силе с летнего солнцестояния до зимнего солнцестояния, когда дни становятся короче и холоднее. Девы вытягивают богатство на поверхность земли, асуры утягивают богатство под землю. Девы распределяют богатство, а асуры производят богатство. Девы владеют амритой, эликсиром бессмертия. Асуры владеют сандживани-видьей, искусством воскрешения мёртвых. Девы поют и танцуют в своё удовольствие, поэтому довольно безбеспечны. Асуры, как правило, щедры и заносчивы. Шачи, в воплощении Лакшми является женой Индры, Пауломи, в воплощении Лакшми, приходится асурам с сестрой. Иногда Лакшми описывают как Пауломи, сестру асуров, а иногда как Пхаргави, дочь их жреца Шукры. Индра похищает её и делает своей женой Шачи. Но он неизменно теряет её, когда предаётся развлечениям, вину и женщинам, и каждый раз вынужден отвоевывать её обратно. В этом деле Асуры приходят ему на помощь. Проклятие Дурвасаса. Мудрец Дурвасас приподнёс Индре душистую цветочную гирлянду в качестве подарка. Но Индра был слишком пьян, чтобы оценить подношение по достоинству. Он повесил её на хобот слону, а тот сбросил её на землю и затоптал. Возмущённый подобным неуважением, Дурваса проклял Индру, сказав, что тот лишится всего своего великолепия. В тот же миг Лакшми исчезла из Амаравати. На мир опустилась тьма. Всё вокруг сникло, радость исчезла из мира. Девы пошли к Вишну, который сказал, что поскольку лакшми развоплотилась и стала молочным океаном, её нужно вспахать обратно. Однако этого нельзя было сделать без помощи асуров. Асуры тоже скучали по лакшми. Так что девы и асуры оставили в стороне свои разногласия и собрались вместе, чтобы пахать океан. Пахтали с помощью горы Меру Вишну обернулся черепахой и не дал горе потонуть. Змей Вишну, Шеша, обвился вокруг неё. Девы поймали его за хвост, асуры схватились за шею, и пахтанье началось. Океан тысячи лет бурлил и пенился, пока наконец не затвердел, обнажив несметные сокровища, самым дорогим из которых была Лакшми. Падмапурана Девы и асуры выступают в качестве силы действия и противодействия пахтанья, во время которого мутовкой выступает ось мироздания, а верёвкой само время. Вишну стабилизирует пахтанье. Из молочного океана были выпахтаны сокровища: воплощение силы, летающий конь Утчаишрава, рок из раковины Панчанджанья, лук Саранга, белый слон Айравата сокровище удовольствия, Апсара рампха, цветочная гирлянда Вайджанти, вино варуни, бог любви Кама, бог здоровья Дханвантари, нектар бессмертия Амрита, сокровище процветания, корова, исполняющая желания Каматхену, дерево желаний Кальпаврикша Париджата. камень исполняющий мечты, чинтамани каустубха, горшок изобилия акшая патра, богиня процветания лакшми, а также воплощение загрязнения, космический яд халахала. Молочный океан олицетворяет бесконечные возможности мира. Вся материя находится в состоянии энтропии до тех пор, пока девы и асуры не начинают её ворошить. Появившиеся в итоге сокровища олицетворяют силу, удовольствие и процветание, всё ради чего стоит жить мирской жизнью. Наряду с символами силы, удовольствия и процветания приходит загрязнение в виде клейкой массы под названием халахала. -хала. В некоторых версиях это ядовитая слизь змея, с помощью которой заглушали океан. Загрязнение неизбежный компонент любого производства. Халахала побочный продукт всего хорошего, что появляется из океана. Эта отвратительная субстанция никому не нужна. Именно поэтому девы обратились к Атшельнику Шиве. Поскольку он к мирскому равнодушен, Шива не различает желанного и нежеланного. В его глазах халахала ничем не отличается от амриты, нектара бессмертия. Он поглощает яд. В преданиях Вайшнавов Во воплощением халахалы является Алакшми, богиня несчастья, близнец Лакшми. Так как ничто прекрасное не может быть произведено без мусорных отходов, Алакшми всегда сопровождает Лакшми. Те, кто игнорирует сестру-близняшку богиню удачи, сами себе роют яму. Алакшми богиня раздора. Если не относиться к ней с должным почтением, то вслед за удачей всегда будут происходить бедствия. Лакшми и Алакшми. Сёстры-близнецы Лакшми и Алакшми подошли к купцу и спросили, кто из них красивее. Купец понимал, что опасно злить каждую из них. И тогда он сказал, что Лакшми прекрасна, когда входит в дом, а Алакшми, когда его покидает. И после этого удача вошла в дом купца, а несчастье его покинуло. Из фольклора. Лакшми ассоциируется со сладостями, А лакшми совсем кислым и едким. Именно поэтому сладости хранят в доме, а кислые лимоны и острые чили висят снаружи, у двери. Лакшми входит в дом, чтобы поесть сладкого, а а лакшми ест лимоны и перцы у порога и уходит удовлетворённая. Обе их почитают и уважают, но только одну привичают в доме. Девы и асуры делят между собой сокровища из молочного океана. Самое ценное сокровище амрита, нектар бессмертия. Его жаждут и девы, и асуры, потому что и те, и другие помнят, что они живы и следовательно смертны. Вишну следит за тем, чтобы амриту пили только девы. Обманутые асуры. И девы, и асуры хотели испить амриты. Они сражались за неё. Вдруг среди них появилась Мохини, женское воплощение Вишну. Она была настолько очаровательна, что в неё влюбились и девы, и асуры. Она предложила разделить амриту между девами и асурами. Все согласились, и битва закончилась. Мохини смотрела на асуров манящим взглядом и отвлекала их, в то же время вливая амриту в орды девам. Пока асуры не поняли, что происходит, девы успели стать бессмертными. Они загнали асуров обратно в их подземное царство и забрали себе сокровище из молочного океана. Вишну-пурана. В отличие от Брахмы, который одинаково относится к девам и асурам, Вишну определённо симпатизирует девам. По причине этой благосклонности богатства, которые появляются из молочного океана, остаются на поверхности и поступают в человеческое общество. Следовательно, Вишну Мирская форма бога, покровитель культуры, господин Лакшми. В битве между асурами и девами победа последних выгодна людям. По этой причине они являются богами, достойными гимнов и подношений. Во время проведения яджни асурам не поют гимнов и не делают подношений. Они копят богатство под землёй и поэтому считаются демонами.